Но это не помешало вам обменяться выстрелами, как я слышал. Как с той, так и с другой стороны потратили немного пороха, вот и все. А шпаги тоже увидели дневной свет. — Вы хотите сказать, монсеньор, ночную тьму? — ответил я. — Так, — продолжал кардинал, — я считал вас гасконцем, дорогой мой. Я гасконц, только когда мне везет, монсеньор. Этот ответ, как видно, ему понравился, он рассмеялся. впредь мне наука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 — заметил Портос. — Тысячу пистолей! — ответил я. — Тысячу пистолей! — скричал Портос. — Это чересчур. И если он знает толк в лошадях, он должен был торговаться. Уверяю вас, ему этого очень не хотелось, это этому скряги Он подскочил на месте и впился в меня глазами. Я тоже посмотрел на него. Тогда он понял и, сунув руку в ящик, вытащил оттуда билеты Леонского банка.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 Отложим это до следующего раза. Он должен был, скупец, заплатить мне за этого советника. — Но ведь вы не совсем его задавили, — заметил Портос. — А, решили, я все равно сказал бы пятьсот и кью за советника. Но довольно об этом. — Сколько вам стоили ваши лошади, Портос? — Ах, друг мой, если бедный мушкетон был здесь... Он назвал бы вам точную цену в Ливрах, Су и Денье. Все равно скажите хоть приблизительную, с точностью до 10 икью. Вулкан и Боярд мне стоили каждый около 200 пистолей. Если оценить Феба в полтораста, то это, вероятно, будет полный счет. — Значит, остается еще 450 пистолей, — сказал Д'Артаньян удовлетворенно.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 Это только военная хитрость. Атос скрестил руки и поник своей красивой головой. «Что поделаешь, Атос?» — продолжал Арамис. «Люди уж так созданные, не всегда им двадцать лет. Мы, как вы знаете, жестоко задели самолюбие Д'Артаньяна, слепоуправляющие его поступками. Он был побежден. Разве вы не видели, в каком он было отчаянии на той дороге?» Что касается Портоса, то, может быть, его баронство зависело от удачи всего дела. Но мы встали ему поперек пути, и на этот раз баронство ему не видать. Кто поручится, что пресловутое баронство не зависит от нашего сегодняшнего свидания? Примем меры предосторожности, Атос. Но а если они придут безоружными? Какой позор для нас, Арамис?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 на дело целой партии, к которой вы принадлежите и которая на вас рассчитывает. — Пусть будет по-вашему, — грустно ответил аттос и они продолжали свой путь. Едва только по улице Падаламюль подъехали они к решетке пустынной площади, как заметили под сводами около улицы святой Екатерины трех всадников. Это были Д'Артаньян и Портос, закутанные в плащи,